Глава 9. Российское государство в XVI веке. Иван Грозный. Образовавшееся в конце XV – начале XVI веков российское государство развивалось как часть общемировой цивилизации. Однако следует учитывать своеобразие условий, в которых происходило это развитие. Территория России лежала в полосе резкоконтинентального климата с коротким сельскохозяйственным летом. Плодородные черноземы Дикого Поля, Поволжье, Юго-Сибири только начали осваиваться. Страна не имела выхода к теплым морям. При отсутствии естественных границ, постоянная борьба с внешней агрессией требовала напряжения всех ресурсов страны. Земли Запада и Юга бывшего древнерусского государства находились в руках противников России, а были разорваны традиционные торговые и культурные связи. Российская держава сумела добиться политического единства при отсутствии интенсивных экономических связей. Такой уровень экономики предопределял неизбежность внутренних конфликтов в процессе централизации страны. Социально-экономическое развитие. Территория и население. К концу XVI века территория России увеличилась почти вдвое по сравнению с серединой века. В нее вошли земли Казанского, Астраханского и Сибирского ханств – Башкирия. Шло освоение плодородных земель на южной окраине страны – Диком поле. Были предприняты попытки выхода к Балтийскому побережью. Население России в конце XVI века насчитывало 9 миллионов человек. Основная его часть была сосредоточена на северо-западе и в центре страны. Однако его плотность даже в наиболее населенных землях России, по подсчетам историков, составляла лишь 1,5 человек на квадратный метр. В Европе в то же время плотность населения достигала 10-30 жителей на 1 квадратный метр. Территория страны к концу правления Ивана IV увеличилась более чем в 10 раз по сравнению с тем, что унаследовал его дед Иван III в середине 15-го столетия. В ее состав вошли богатые и плодородные земли, но их еще нужно было осваивать. С вхождением земель по Волжье, Приуралье, Западной Сибири еще более усиливался многонациональный состав населения страны. Сельское хозяйство Экономика страны носила традиционный феодальный характер, основанный на господстве натурального хозяйства. Боярская вотчина оставалась господствующей формой землевладения. Наиболее крупными были вотчины великого князя, митрополита и монастырей. Бывшие местные князья стали вассалами государя всея Руси. Их владения превращались в обычные вотчины, а бояривание князей расширялось, особенно со второй половины XVI века, поместное землевладение. Государство в условиях недостатка денежных средств для создания наемной армии, желая подставить под контроль центральной власти бояр-вотчинников и удельных князей, пошло по пути создания государственной поместной системы. Например, в центре страны, в районе Тулы, 80% владений в конце XVI века были поместями. Раздача земель привела к тому, что во второй половине XVI века значительно сократилось черносошное крестьянство в центре страны и на северо-западе, крестьяне, жившие в общинах, платившие подати и несшие повинности в пользу государства. Значительное количество черносошных крестьян осталось лишь на окраинах – север страны, Карелия, Поволжья и Сибирь. В особом положении находилось население, жившее на осваиваемых землях Дикого Поля, На реках Днепре, на Дону, на Средней и Нижней Волге – Яйки. Во второй половине XVI века на южных окраинах России значительную роль стало играть казачество. От тюркского слова «удалец» – «вольный человек». Крестьяне бежали на свободные земли Дикого Поля. Там они объединялись в своеобразные военизированные общины. Все важнейшие дела решались на казацком кругу. В среду казачества рано проникло имущественное расслоение, что вызвало борьбу между беднейшими казаками, галысьбой и старейшинами, казацкой верхушкой. С XVI века правительство использовало казаков для несения пограничной службы, снабжало их порохом, провиантом, выплачивало им жалования. Такое казачество, в отличие от вольного, получило название служилого. Города и торговля К концу XVI века в России насчитывалось примерно 220 городов. Крупнейшим городом была Москва, население которой составляло около 100 тысяч человек. В Париже и Неаполе в конце XVI века проживало 200 тысяч человек, в Лондоне, Венеции, Амстердаме, и Риме – 100 тысяч. Остальные города России, как правило, имели по 3-8 тысяч человек. В Европе же средний по размеру город XVI века насчитывал 20-30 тысяч жителей. В XVI веке продолжалось развитие ремесленного производства в русских городах. Специализация производства, тесно связанного с наличием местного сырья, тогда носила еще исключительно естественно географический характер. Тульско-Серпуховской, Устюжно-Железнопольский, Новгород-Тихвинские районы специализировались на производстве металла. Новгородско-Псковская земля и Смоленский край были крупнейшими центрами производства полотна и холста. Кожевенное производство получило развитие в Ярославле и Казани. В Вологодский край производил огромное количество соли и тому подобное. По всей стране велось крупное по тем временам каменное строительство. В Москве появились первые большие казенные предприятия. Оружейная палата, пушечный двор, суконный двор. Значительную часть территории городов занимали дворы, сады, огороды, луга-бояр, церквей и монастырей. В их руках были сосредоточены денежные богатства, которые отдавались под проценты, шли на покупку и накопление сокровищ, а не вкладывались в производство. В результате экспедиции англичан Уиллоби и Ченслера, исследовавших путь в Индию через Ледовитый океан и оказавшихся в устьях Северной Двины, в середине XVI века были установлены морские связи с Англией. С англичанами заключили льготные соглашения. Была основана английская торговая компания. В 1584 году возник город Архангельск. Однако климатические условия этого района ограничивали судоходство по Белому морю и Северной Двине тремя-четырьмя месяцами в году. Великий Волжский торговый путь после присоединения по Волжских ханств связывал Россию со странами Востока, откуда везли шелк, ткани, фарфор, краски, пряности и так далее. Из Западной Европы через Архангельск, Новгород, Смоленск Россия ввозила оружие, сукно, драгоценности, вина в обмен на меха, лен, пеньку, мед, воск. Анализ социально-экономического развития России в XVI веке показывает, что в стране в это время происходил процесс укрепления традиционной феодальной экономики. Рост мелкотоварного производства в городах и торговле не привели к созданию очагов буржуазного развития. Внутренняя политика. Реформы Ивана IV. Годы боярского правления. После смерти в 1533 году Василия III на Великокняжеский престол вступил его трехлетний сын Иван IV. Фактически государством управляла его мать Елена, дочь князя Глинского, выходца из Литвы. И в годы правления Елены и после ее смерти в 1538 году не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глинских. Боярское правление привело к ослаблению центральной власти, а произвол вотчинников вызвал широкое недовольство и открытые выступления в ряде русских городов. Восстание в Москве 1547 года В июне 1547 года в Москве на Арбате вспыхнул сильный пожар, Два дня обушевало пламя, город почти полностью выгорел. Около четырех москвичей погибли в огне пожарища. Иван IV и его приближенные, спасаясь от дыма и огня, спрятались в селе Воробьеве. Причину пожара искали в действиях реальных лиц. Поползли слухи, что пожар – дело рук Глинских, с именем которых народ связывал годы боярского правления. В Кремле на площади около Успенского собора собралось вечер. Один из Глинских был растерзан восставшим народом. Дворы их сторонников и родственников были сожжены и разграблены. «И в Ниде страх в душу моя, и трепет в кости моя», вспоминал впоследствии Иван IV. С большим трудом правительству удалось подавить восстание. Выступления против властей произошли в городах Опочки, несколько позднее в Пскове, Устюге. Недовольство народа нашло отражение в появлении ересей. Например, холоп Феодосий Косой, наиболее радикальный еретик того времени, выступал за равенство людей и неповиновение властям. Его учение нашло широкое распространение, особенно среди горожан. Народные выступления показали, что страна нуждается в реформах по укреплению государственности, централизации власти. Иван IV вступил на путь проведения структурных реформ. Пересветов Особую заинтересованность в проведении реформ высказало дворянство. Своеобразным идеологом его был талантливый публицист того времени, дворянин Иван Семенович Пересветов. Он обратился к царю с посланиями, в которых была изложена своеобразная программа преобразований. Предложения Пересветова во многом предвосхитили действия Ивана IV. Некоторые историки даже считали, что автором челобитных был сам Иван IV. Сейчас установлено, что Пересветов – реальная историческая личность. Исходя из интересов дворянства, Пересветов резко осудил боярское самоуправство. Он видел идеал государственного устройства в сильной царской власти, опиравшейся на дворянство. «Государство без грозы, что кон без узды», – считал Пересветов. Избранная рада Около 1549 года вокруг молодого Ивана IV сложился совет близких к нему людей получивший название «Избранная Рада». Так назвал его на польский манер Курбский в одном из своих сочинений. Состав «Избранной Рады» не совсем ясен, ее возглавлял Адашев, происходящий из богатого, но не очень знатного рода. В работе «Избранной Рады» участвовали представители различных слоев господствующего класса – князья Курлятьев, Курбский, Воротенский московский митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля, духовник царя Сильвестр, дьяк посольского приказа Висковатый. Состав избранной рады как бы отразил компромисс между различными слоями господствующего класса. Избранная рада просуществовала до 1560 года. Она проводила преобразования, получившие название реформ середины XVI века. Государственный строй. В январе 1547 года Иван IV, достигнув совершеннолетия, официально венчался на царство. Обряд принятия царского титула происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита Макария, разработавшего ритуал венчания на царство, Иван IV принял шапку Мономаха и другие знаки царской власти. Отныне великий князь Московский стал называться царем. Период, когда складывалось централизованное государство, а также во время между царствий и внутренних распрей, роль законодательного и совещательного органа при великом князе, а позднее при царе играла боярская дума. Во время царствования Ивана IV почти втрое был расширен состав боярской думы, с тем чтобы ослабить в ней роль старой боярской аристократии. Возник новый орган власти – земский собор. Земские соборы собирались нерегулярно и занимались решением важнейших государственных дел, прежде всего вопросами внешней политики и финансов. В период между царствами на земских соборах избирались новые цари. По подсчетам специалистов, состоялось более 50 земских соборов. Последние земские соборы собирались в России в 80-е годы 17 века. В их состав входили Боярская дума, освященный собор, представители высшего духовенства. На совещаниях земских соборах присутствовали также представители дворянства и верхушки посада. Первый земский собор был создан в 1549 году. Он принял решение составить новый судебник и наметил программу реформ. Еще до реформы середины XVI века отдельные отрасли государственного управления, а также управление отдельными территориями, стали поручаться боярам. Так появились первые приказы, учреждения, ведавшие отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. В середине XVI века существовало уже два десятка приказов. Военными делами руководили разрядный приказ, ведал по местным войскам, пушкарский, артиллерий, стрелецкий, стрельцами, оружейная палата, арсенал. Иностранными делами управлял посольский приказ, финансами – приказ «Большой приход», государственными землями, раздаваемыми дворянам – поместный приказ, холопами – холопий приказ. Были приказы, ведавшие определенными территориями. Например, приказ Сибирского дворца управлял Сибирью, приказ Казанского дворца – присоединенным Казанским ханством. Во главе приказа стоял боярин или дьяк, крупный государственный чиновник. Приказы ведали управлением, сбором налогов и судом. С усложнением задач государственного управления число приказов росло. Ко времени Петровских преобразований в начале XVIII века их было около 50. Оформление приказной системы позволило централизовать управление страной. Стала складываться единая система управления на местах. Ранее там сбор налогов поручался боярам-кормленщикам. Они были фактическими правителями отдельных земель. В их личные распоряжения поступали все средства, собранные сверх необходимых податей в казну, то есть они кормились за счет управления землями. В 1556 году кормления были отменены. На местах управления было передано в руки губных старост, губа, округ, избиравшихся из местных дворян, земских старост, из числа зажиточных слоев черносошного населения, там, где не было дворянского землевладения, городовых приказчиков или излюбленных голов в городах. Таким образом, в середине XVI века сложился аппарат государственной власти в форме сословно-представительной монархии. Судебник 1550 года Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость издания нового свода законов судебника 1550 года. Взяв за основу судебника Ивана III, составители нового судебника внесли в него изменения связанной с усилением центральной власти. В нем подтверждалось право перехода крестьян в юрий в день и была увеличена плата за пожилое. Феодал теперь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина. Впервые было введено наказание за взяточничество государственных служащих. Еще при Елене Галецкой была начата денежная реформа, по которой московский рубль стал основной денежной единицей страны. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства. Население страны было обязано нести тягло, комплекс натуральных и денежных повинностей. В середине XVI века была установлена единая для всего государства единица взаимствования налогов — большая саха. В зависимости от плодородия почвы, а также социального положения владельца земли, саха составляла 400-600 десятин земли. Военная реформа. Ядро армии составляло дворянское ополчение. Под Москвой было посажено на землю избранная тысяча. Тысяча семьдесят провинциальных дворян, которые по замыслу царя должны были стать его опорой. Впервые было составлено уложение о службе. Воченик или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 пятидесяти десятин земли и боярин, и дворянин должны были выставлять одного воина и являться на смотры конно, людно и оружно. В 1550 году было создано постоянное стрелецкое войско. На первых порах стрельцов набрали 3000 человек. Кроме того, в армию стали привлекать иностранцев, число которых было незначительно. Была усилена артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество. Бояре и дворяне, составлявшие ополчение, назывались служилыми людьми по отечеству, то есть по происхождению. Другую группу составляли служилые люди по прибору то есть по набору. Кроме стрельцов туда входили пушкари, артиллеристы, городская стража, близки к ним были казаки. Тыловые работы выполняла посоха, ополчение из числа черносошных монастырских крестьян и посадских людей. На время военных походов ограничивалось местничество. В середине XVI века был составлен официальный справочник государев-родословец, упорядочивший местнические споры. Стоглавый собор. В 1551 году по инициативе царя и митрополита был созван собор русской церкви, получивший название Стоглавого, поскольку его решения были сформулированы в стоглавах. Решения церковных иерархов отразили перемены, связанные с централизацией государства. Собор одобрил принятие судебника 1550 года и реформы Ивана IV. Из числа местных святых, почитавшихся в отдельных русских землях, был составлен общерусский список упорядочивалась и унифицировалась обрядность на всей территории страны. Даже искусство подлежало регламентации. Предписывалось создавать новые произведения, следуя утвержденным образцам. Было решено оставить в руках церкви все земли, приобретенные ею до стоглавого собора. В дальнейшем церковники могли покупать землю и получать ее в дар только с царского разрешения. Таким образом, в вопросе о монастырском землевладении утвердилась линия на его ограничение и контроль со стороны царя. А реформы 50-х годов XVI века способствовали укреплению российского централизованного многонационального государства. Они усилили власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную мощь страны. Внешняя политика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 Они держали в своих руках волжский торговый путь. Наконец, это были районы плодородной земли, о которой давно мечтало русское дворянство. К освобождению от ханской зависимости стремились народы Поволжья: Волжье – мордва, чуваши. Решение проблемы подчинения казанского и астраханского ханств было возможно двумя путями – либо посадить в этих ханствах своих ставленников, либо завоевать их. После ряда неудачных дипломатических и военных попыток подчинить Казанское ханство в 1552 году 150-тысячное войско Ивана IV осадило Казань, которая представляла в тот период первоклассную военную крепость. Чтобы облегчить задачу взятия Казани, в верховьях Волги была сооружена деревянная крепость, которую в разобранном виде сплавили вниз по Волге до впадения в нее реки Свияги. Здесь, в 30 километрах от Казани, был возведен город Свияжск ставший опорным пунктом в борьбе за Казань. Работы по сооружению этой крепости возглавил талантливый мастер Иван Григорьевич Выродков. Он руководил сооружением минных подкопов и осадных приспособлений при взятии Казани. Казань была взята штурмом, который начался 1 октября 1552 года в результате взрыва 48 бочек пороха, заложенных в подкопы. Была разрушена часть стены Казанского Кремля. Через проломы в стене русские войска ворвались в город Хан Едигир Магнет был взят в плен Впоследствии он крестился, получил имя Симеон Косаевич Стал владельцем Звениграда и активным союзником царя Спустя 4 года после взятия Казани в 1556 году была присоединена Астрахань В 1557 году Чувашия и большая часть Башкирии добровольно вошли в состав России Зависимость от России признала Нагайская Орда государство кочевников, выделившееся из Золотой Орды в конце XIV века. Оно называлось по имени Хана Нагая и охватывало степные пространства от Волги до Иртыша. Таким образом, новые плодородные земли и весь Волжский торговый путь оказались в составе России. Расширялись связи России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность для продвижения в Сибирь. Богатые купцы-промышленники Строгановы получили от Ивана IV Грозного грамоты на владение землями по реке Тоболу. На свои средства они сформировали отряд 840, по другим данным 600 человек, из вольных казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем. В 1581 году Ермак со своим войском проник на территорию Сибирского ханства, а спустя год разбил войска хана Кичума и взял его столицу Кашлык. Население присоединенных земель должно было платить натуральный оброк мехам – есак. В XVI веке началось освоение территории Дикого поля, плодородных земель к югу от Тулы. Перед русским государством встала задача укрепления южных границ от набегов Крымского хана. С этой целью были построены Тульская, а позднее Белгородская засечные черты, оборонительные линии, состоявшие из завалов леса, в промежутках между которыми ставили деревянные крепости, закрывавшие для татарской конницы проходы в засеках. Ливонская война, 1558-1583 года Пытаясь выйти к Балтийскому побережью, Иван IV в течение 25 лет вел изнурительную Ливонскую войну. Государственные интересы России требовали установления тесных связей с Западной Европой, которые тогда было легче всего осуществить через моря, а также обеспечению обороны западных границ России, где ее противником выступал Ливонский орден. В случае успеха открывалась возможность приобретения новых хозяйственно освоенных земель. Поводом к войне послужила задержка Ливонским орденом 123 западных специалистов, приглашенных на русскую службу а также не выплата Ливонии и Дании за город Дербт с прилагающей к нему территорией за последние 50 лет. Более того, ливонцы заключили военный союз с польским королем и великим князем Литовским. Начало Ливонской войны сопровождалось победами русских войск, взявших Нарву и Юрьев-Дербт. Всего было взято 20 городов. Русские войска продвигались к Риге и ревелю талину В 1560 году орден был разбит, а его магистр Фёрстенберг попал в плен. Это вовлекло за собой распад Ливонского ордена, земли которого перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Новый магистр ордена Кетлер получил в качестве владения Курляндию и призвал зависимость от польского короля. Последним крупным успехом России на первом этапе войны было взятие в 1563 году Полоцка. Война приобретала затяжной характер, в нее оказались втянуты несколько европейских держав. Усилились противоречия внутри России, разногласия между царем и его приближенными. Среди тех русских бояр, которые были заинтересованы в укреплении южных русских границ, росло недовольство продолжением Ливонской войны проявили колебания и деятели из ближайшего окружения царя – Адышев и Сильвестр, считавшие войну бесперспективной. Еще ранее, в 1553 году, когда Иван IV опасно заболел, многие бояре отказались присягать его маленькому сыну Дмитрию Пеленочнику. Потрясением для царя стала смерть первой и любимой жены Анастасии Романовой в 1560 году. Все это привело к прекращению в 1560 году деятельности избранной Рады. Иван IV взял курс на усиление личной власти. В 1564 году на сторону поляков перешел князь Андрей Курбский, ранее командовавший русскими войсками. В этих сложных для страны обстоятельствах Иван IV пошел на введение опричнины. В 1569 году Польша и Литва объединились в одно государство – Речь Посполитую.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 Спустя год было заключено плюское перемирие со Швецией. Ливонская война завершилась поражением, а Россия отдала речи Посполитой Ливонию в обмен на возвращение захваченных русских городов, кроме Полоцка. За Швецией оставались освоенные побережья Балтики, города Карела, Ям, Нарва, Капория. Неудача Ливонской войны в конечном счете явилась следствием экономической отсталости России, которая не смогла успешно выдержать длительную борьбу с сильными противниками. Разорение страны в годы опричнины лишь усугубило дело. Опричнина. Иван IV, борясь с мятежниками и изменами боярской знати, видел в них главную причину неудач своей политики. Он твердо стоял на позиции необходимости сильной самодержавной власти, основным препятствием к установлению которой, по его мнению, были боярско-княжеская оппозиция и боярские привилегии.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 В январе 1565 года из подмосковной царской резиденции села Коломенского через Троицы-Сергиев монастырь царь выехал в Александровскую Слободу. Оттуда он обратился в столицу с двумя посланиями. В первом направленном духовенству и Боярской думе Иван IV сообщал об отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый удел – опричнину, от слова «оприч», «кроме». Так раньше называли удел, выделявшийся вдове при разделе имущества мужа. Во втором послании, обращенном к посадским людям столицы, царь сообщал о принятом решении и добавлял, что к горожанам у него претензий нет. Это был хорошо рассчитанный политический маневр. Используя веру народа в царя, Иван Грозный ожидал, что его позовут вернуться на трон. Когда же это произошло, царь продиктовал свои условия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 Содержать это войско должно было население Земщины. В опричнении параллельно с Земщиной сложилась собственная система органов управления. Опричники носили черную одежду. К их седлам были приточены собачьи головы и метлы, символизирующие собачью преданность опричников царю и готовность вымести измену из страны. Стремясь уничтожить сепаратизм в феодальной знати, Иван IV не останавливался ни перед какими жестокостями. Начались опричниный террор, казни, ссылки. В Твери малютой с Куратовым был задушен московский митрополит Филипп, осудивший опричниный беспредел. В Москве отравленный вызванный туда князь Владимир Старецкий, двоюрный брат царя, претендовавший на трон. В Москве отравленный вызванный туда князь Владимир Старецкий, двоюрный брат царя, претендовавший на трон, его жена и дочь. Была убита его мать, княгиня Евдокия Старецкая, В Горецком монастыре на Белом озере жесточайшему разгрому подверглись центр и северо-запад русских земель, где боярство было особенно сильным. В декабре 1569 года Иван предпринял поход на Новгород, жители которого хотели якобы перейти под власть Литвы. По дороге разгрому подверглись Клин, Тверь, Торжок. Особенно жестокие казни прошли в Москве 25 июня 1570 года. В самом Новгороде погром длился 6 недель. Лютой смертью погибли тысячи его жителей, были разграблены дома, церкви. Однако попытка грубой силой разрешать противоречия в стране могла дать лишь временный эффект. Она не уничтожала окончательно боярское княжеское землевладение, хотя сильно ослабила его мощь. Была подорвана политическая роль боярской аристократии. До сих пор вызывает ужас и содрогание, дикий произвол и гибель многих неповинных людей, ставших жертвами опричного террора. Опричнина привела к еще большему обострению противоречий внутри страны ухудшило положение крестьянства и во многом способствовало его закрепощению. В 1571 году опричное войско не смогло отразить набег на Москву крымских татар, которые сожгли московский посад. Это выявило неспособность опричного войска успешно сражаться с внешними врагами. Правда, в следующем 1572, неподалеку от Подольской, село Молоде, В 50 километрах от Москвы крымчаки потерпели сокрушительное поражение от русского войска, возглавил которое опытный полководец Воротынский. Однако царь отменил опричнину, которая в 1572 году была преобразована в государев двор. Ряд историков считает, что альтернативой опричнине могли стать структурные преобразования по типу реформ избранной рады. Это позволило бы, как считают специалисты, разделяющие эту точку зрения, вместо неограниченного самодержавия Ивана IV, иметь словно представительную монархию с человеческим лицом. Правление Ивана Грозного во многом предопределило ход дальнейшей истории нашей страны, по руху 70-80-х годов XVI века. Установление крепостного права в государственном масштабе и тот сложный узел противоречия рубежа XVI-XVII веков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 Тяжелейший экономический кризис получил название паруха 70 70-80-х годов XVI века». Установление крепостного права в государственном масштабе и тот сложный узел противоречий рубежа XVI-XVII веков, который современники назвали «смутой».